Глава 16. Амалия Вересаева. «Бедный Дима! Какое у него делается лицо, когда мы добираемся до приемного покоя! В тесном помещении, с серой масляной краской стенами и вытертым деревянным полом, яблоку негде упасть. Разбитые, окровавленные лица, сломанные руки, хромающие ноги и густая, всеобщестрадальческая атмосфера. Глядя на эту толпу калеченных и увечных, ожидающих приема, Смазливец бледнеет и, кажется, собирается удрать. Ну да, великовозрастный мальчик-мажор, родившийся с золотой ложечкой в ротике, это тебе не vip приемная частной клиники и не чудо-больничка в Европе, где ты привык лечиться. Зато тут специалисты такого уровня, что вашим гей не снилось. Через руки того же Василича за смену травмированных проходит больше, чем у частно-клиничных докторов за месяц. Он в своем деле бог причем сразу и отец, и сын, и святой дух. Блять, надо было сразу в частную клинику ехать». Бухтит смазливец и разворачивается разбитым носом в сторону выхода. «Стоять!» — ловлю красавца за локоть, не давая дезертировать. «Патриот ты, Дима, или кто? Что делать, если родина, она вот такая, с таким колоритом?» «Не дрейф, в котик!» — утешаю его. «В очереди стоять не придется!» Ради тебя я готова поднять старые связи и даже взятку дать борзыми щенками, колбасой и пирожками. Трясу пакетом с купленными по дороге гостинцами для Василича и его бригады. Стопудово ребята ничего не ели с самого начала дежурства. Хватаю Ланского за локоть и тащу сквозь заволновавшуюся толпу страдальцев. «Куда прешь? Тут очередь! За мной будешь стоять!» Пытается перекрыть нам проход тощий мужичонка, баюкающий правый локоть. За тобой отчизна в час опасности стоять будет, а ты ее прикрывать своей могучей грудью. Ну-ка, отошел. Я отодвигаю мужика и заталкиваю ошалевшего Диму в дверь для персонала. Смотрю на него глазами голодного динозавра и произношу сладким голоском. «Добро пожаловать в ад, Ланской». «Нет, ты видела, что случилось?» встречает меня Лара с жарким возмущенным шепотом. Я только-только заползла в офис, проклиная все понедельники на свете, И пока даже Света Белого толком не видела. Тем более не в курсе, что у нас случилось. Марсиане высадились на Красной площади. В стране сменился президент. Доллар рухнул до трех рублей. Вяло интересуюсь, сбрасывая сумку на стол. Пошли кофе пить, Ларис. А то я от того не в себе после выходных. Тут я не вру. Таких дней у меня давно не было. А уж утро этого понедельника вообще отдельная страница моей жизни. «Какой кофе?» — планерка через пять минут, — шипит начальница колл-центра. «Тебе что, неинтересно, что с нашим Дмитрием Федоровичем случилось?» «Что?» — я настораживаюсь. Вроде бы огурцом был, когда последний раз его видела. Неужто помер за это время? «Что? На венок ему собираем?» — интересуюсь с надеждой. «Тфу на тебя!» — ахает Лара и крутит пальцем у виска. «До этого далеко еще, надеюсь. Но подрался наш босс». За жизнь и здоровье дамы бился, говорят. Лицо просто в смятку. И знаешь, кто его так? Лара недовольно поджимает губы, так что они превращаются в коротенькую красную черточку. о о, -о Мычу, раздумывая, что буду говорить, если сейчас прозвучит мое имя. За Асеньку нашу Дима вступился. Прямо возле офиса на нее алкаш какой-то напал, а Дмитрий Федорович как настоящий мужик защитил ее. Губы разжимаются разжимаются еще плотнее, почти исчезнув где-то в глубине рта. Вот ведь сучка. Похоже, наденет-таки колечко с бриллиантиками на безымянный пальчик. Вау! Мычу я гораздо веселее. Откуда такая инфа? Шефа я сама сегодня видела. Реально, лицо все синее. А остальное, Аська по секрету рассказала, она с шефом в воскресенье поработать пришла в офис. Ну, ты понимаешь, о какой работе речь. Лара делает многозначительные глаза. Когда они вышли, уже вечер был. Тут все и произошло. Шеф отошел маме цветы купить, а на Аську тем временем напали. Что же она не пошла с ним вместе за цветами? И вообще, с чего они в офис работать приехали? Дмитрий Федорович у нас бедный бездомный студент, которому негде даму оприходовать. От услышанного я почти забываю про утро и про понедельник. Только слежу, чтобы не заржать в полный голос. Лара пожимает плечами. «Наверное, приспичило, вот они и приехали». Лара задумывается. «Стерва Айска. это же надо найти приключение на свою жопу в самом центре города и именно в присутствии босса. Может, она сама этого алкаша и наняла, чтобы...» Договорить с Ларой не успевает. Возле нас появляется сама стерва Айска. Таинственная, как вирус Герпеса и сияющая, словно вифлеемская звезда на рождественской елке. Планерка переносится на после обеда. Роняет небрежно в сторону Лары. «Пересаева, а ты бегом к Дмитрию Федоровичу в кабинет». Отворачивается и, довольная, бросает через плечо. «Снова чморить тебя будет». «Ты когда опять успела накосячить?» спрашивает у меня Лара, злобно щурясь вслед Аси. Невинно пожимаю плечами и уползаю в сторону приемной. Что-что, а накосячить за последние дни я успела по полной.